Нападение Жители Сиднея считали местные племена временным неудобством, но те из нас, кто жил вдали от него, подобных иллюзий не питали. Здесь девственные земли были не за горами и морями. отойдешь на несколько ярдов от дома, и необозримые просторы неведомого поглощают частичку того, что знакомо. Посёлок Парамата был надежно укреплен, аборигены вряд ли осмелились бы на него напасть равно как и на наш дом, находившийся в пределах слышимости от казарм. А вот новые фермерские угодья в северной стороне подвергались набегам местных племен, Не еженедельно, но довольно регулярно, как головная боль, которая отступает и возвращается. Нападавшие сжигали посевы, убивали домашнюю живность, разграбляли хижины. Колонисты считали, что большинство вылазок совершаются под началом некоего Пимулвуя. Но были и другие предводители, чьи имена оставались для нас тайной. Кто бы ни были те воины, в приемах ведения войны толк они понимали. Знали, как нанести наибольший ущерб поселенцам с наименьшим риском для самих себя. Внезапно налетали на удаленную ферму, быстро ее разоряли и затем снова исчезали в лесу. Они никогда не предпринимали массированных атак и никогда не нападали на крупные поселения. Они не трогали ферму, если поблизости находился отряд солдат или если у фермера имелось ружье, И никогда не нападали дважды на одно и то же хозяйство. Порой какого-нибудь фермера пронзали копьем, но все понимали, что на отдаленных фермах жертв могло бы быть куда больше. Правда, воины, похоже, не стремились убивать своих врагов. Они покушались на самые основы их существования, и для этого у них имелось идеальное оружие. Огонь. На исходе лета они поджигали поля с созревшей пшеницей. Плоды труда минувшего года и продовольствия на будущий год уничтожались всего за каких-то полчаса. Сила этого оружия заключалась в его простоте и содружестве с природой. Огонь, вспыхнувший в жаркий ветреный день, остановить было невозможно. Воровство, грабеж с применением насилия или беззоново Это колонистам было понятно, поскольку в большинстве своем они были каторжниками, отбывавшими срок именно за эти преступления. Но за пределами поселений происходило нечто другое. Урожай сжигали, а не крали. Домашнюю скотину убивали, но не ели. Из хижин уносили одежду, которая самим аборигенам не была нужна. В глазах поселенцев это служило доказательством того, что местные племена неразумный, неразвитый, злобный народ. Как иначе объяснить такое нелогичное поведение? Инструкции Уайтхолла оставались неизменными: кровопролития по возможности не допускать. аборигенов, если это осуществимо, заключать под стражу и решать с ними вопрос как с любыми другими преступниками. Мушкеты заряжать дробью, а не пулями, чтобы навести страху ранить, но не убить. Но дурак законченный исполнение инструкций охотно передал на усмотрение своих командиров. А обитатели ферм сами решали, как им защищаться. Для моего мужа назначение командующим гарнизоном Параматы было лишь частью разработанного им стратегического плана, но вскоре стало ясно, что в этот раз он просчитался. До сей поры исполнение воинских обязанностей не требовало от него каких-то особых затрат времени и энергии. Теперь же они грозились полностью поглотить его жизнь. Как командующий гарнизоном Пароматы, мистер МакАртур должен был реагировать на нападения и разграбления отдаленных ферм. После каждого набега он был вынужден посылать солдат по следам преступников, хотя никто не питал иллюзий относительно успеха этих операций, ибо аборигены не стояли на месте, дожидаясь, когда их схватят. На защиту наиболее уязвимых ферм откомандировывались отряды солдат, но ведь туземцы были не слепые. И если видели военных, атаковали где-нибудь в другом месте. Однако следовало соблюдать определенный порядок действий, создавать видимость, что ситуация под контролем. Мой муж был постоянно занят, перемещая ряды солдат с одного места на другое и пытаясь угадать, где следует ждать очередного нападения. Существовала опасность, что беглые каторжники объединятся с аборигенами, присовокупив к их копьям свои мушкеты. Обстановка напоминала тлеющий костер, который не раздували, но и не гасили. И это отнимало у мистера Макартура все больше сил и времени, которым он мог бы найти более выгодное применение. Он отказывался удостоить происходящее название война. Это просто беспорядочные злонамеренные вылазки дикарей, утверждал мой муж, абсолютно бессмысленные и чётные. Конечно, военные подобные ему под словом война подразумевали несколько иное. В их традиции отсутствие боевых порядков и сражений по всем канонам военного искусства имело другое название измена. А те, кто виновен в измене, снисхождения не заслуживают. Как бы то ни было, мой муж заверил меня, что не намерен лишаться сна из-за опустошительных набегов, совершаемых, как он выражался, голыми дикарями. По ничего не угрожает, говорил мистер Маккартур. Пренебрежительно отмахиваясь от нападений на фермы, подумаешь, пусть сожгут несколько мелких хозяйств, добавил он. Мы не можем защитить каждую хижину, каждый клочок поля с пшеницей. Но я забочусь о будущем, моя дорогая. Помяните мое слово, пимылву и его разбойники недолго будут отнимать наше время. В тоне мужа прозвучало раздражение, что заставило меня взглянуть на него но он лишь раздвинул губы в натянутой елейной улыбке